Степка, испуганно, замер на месте. — У его ног еще один скелет, — сказала она, не отрываясь от камеры. «Где — Где? Не понял Степка и пошарил лучом у подножья трона. «Мама — Мама! Из темноты на него глянуло красивое женское лицо. Именно лицо, а не череп. Только лицо почему-то сияло